Глава восьмая. Остров бумажных солдатиков. «Мы с Ричардом играли в шахматы, когда в комнату вошла Бента и сообщила, что ее муж умер. От этого известия Ричард побледнел и словно стал меньше ростом. Так и думал, с болью в голосе произнес он. Его убили?» «Твой отец повесился в сарае. Без грамма эмоций ответила мама Ричарда». Ни прощальной записки, ни объяснений. Нужно ехать в город. Оказывается, в банке на его имя оформлен денежный вклад. За тринадцать лет набежала большая сумма. Наконец-то мы сможем отсюда выбраться. Через три дня состоялись скромные похороны. Ричард был одет в новый костюм. Его взгляд в последние дни оставался потухшим, как у восьмидесятилетнего старика. Когда мы остались одни, он протянул мне письмо Лео, полученное вчера по почте. Развернув исписанный мелким, неразборчивым почерком лист, я начал читать. «Дорогой мой Ричард, ты единственное, что у меня есть. Не считай мой поступок предательством, просто думай, что я уехал в другую страну, где всегда тепло и возле дома цветет каштановое дерево. Скоро ты станешь взрослым и, может быть, поймешь меня. У меня было два момента счастья». Это мое детство и ты. Главное, никогда не предавай себя и свои мечты. Я бы отдал сейчас все, чтобы вернуться в мое детство. Маленький дом, велосипед, запах хлеба из печи. Как это было давно. Как это было прекрасно. Когда я был маленьким, мы с друзьями собирались под каштановым деревом, чтобы поиграть с бумажными солдатиками. Если ты доберешься до дедушкиного чулана, то, возможно, найдешь игру, спрятанную в деревянной коробке. Я сам рисовал этих солдатиков, вырезал из бумаги и раскрашивал акварелью. Мне всегда хотелось победить и стать генералом, но, увы. Может быть, ты достигнешь этого однажды, и тогда я вместе с тобой порадуюсь твоей победе. Что бы ни случилось, я всегда буду гордиться тобой. В том, что произошло со мной, никто не виноват, кроме меня самого. Наверное, было бы прекраснее умереть, осознавая, что меня любят и ждут. А одиночество — не лучший спутник, тем более для таких детей, как я. Я прочел много книг, и одна из них — Бомарше, лисы в винограднике. Теперь она твоя. Вспоминай иногда обо мне, но не грусти. Твой отец. Закончив читать, я спросил Ричарда, что ты теперь собираешься делать? Я начал читать книгу, ответил он и показал мне Бомарше, лисы в виноградниках. В тот момент я подумал, что должен вернуть отца Ричарду. «Нужно еще раз сыграть в игру, и я побежал к Марку. Я сказал ему, что в смерти Лео виновата игра, и еще можно все изменить». «В смысле?» – спросил Марк. «Я никогда не знал отца твоего друга, но мне очень жаль». «Его убили?» «Он повесился», – ответил я. «Ну а я тут причем отстраненно заметил мой друг, и я подумал, действительно, причем здесь Марк?» «Мне кажется, он был одним из персонажей игры, и мне пришлось его убить». «Это ведь был твой выбор», — произнес Марк, прикуривая сигарету. «Ты ведь уже взрослый?» «Я же не знал, что игра связана с реальностью», — пытаясь поверить в слова Марка, я старался оправдать свой поступок. «За все нужно платить, Ланс», — говорил Марк, покуривая сигаретку. «Так устроен мир. За любой победой всегда скрываются чужие слезы и боль. Ты должен повзрослеть и проще смотреть на все». «Значит, чтобы победить, обязательно кто-то должен умереть?» — спросил я. «Не всегда так», — ответил Марк. «Ну, хорошо, так и быть. Дам тебе шанс изменить ситуацию. Но я ничего не гарантирую. Возможно, сейчас все будет еще запутаннее, но это твое решение, Ланс». Включив компьютер, Марк запустил игру. «Я попал на остров с острыми скалами и каменными истуканами, смотрящими с берега на глубокие воды океана». Темнело и было холодно. И тут я заметил на берегу девочку лет шести, беззаботно разговаривающую со своими игрушками, сидевшими за детским столиком на маленьких стульчиках. Она угощала их вареньем и сетовала. «Ну почему вы замолчали?» — повторяла она, не обращая на меня никакого внимания. «Ведь еще вчера мадам Фафа рассказывала мне сказки. Зеленый кролик смешил меня, а капитан дарил мне игрушки». «Милая девочка», — спросил я, — «ты не боишься быть одна в такое время? Где твои родители?» «Мои папа и мама работают», — ответила она, — «и здесь, к вашему сведению, смею заметить, самое безопасное место». «Неужели», — удивился я, — «как называется это место?» «Остров бумажных солдатиков», — храбро ответила девочка. «Почему солдатиков?» Едва наступает полночь, здесь происходят батальные битвы, но вы не пугайтесь, армия еще спит. Как только наступит ночь, здесь разведут костры. Бумажные солдатики выстроятся друг против друга, и произойдет великое сражение. Правда, когда это случится, я уже буду спать. «И так происходит каждую ночь?» – спросил я. «И что в этом странного?» – удивилась она. «Когда я проснусь, уборщики все почистят после битвы, а мои родители, работающие на бумажной фабрике, нарисуют новых солдатиков». «А ты, случайно, не видела здесь поезд?» «Видела», – ответила девочка. «Но сегодня полнолуние, и, видимо, битва начнется раньше». Прозвучал сигнал горно. «Начали бить барабаны» и на поле вышли напротив друг друга две армии бумажных солдатиков во главе с генералами. На правом фланге стояла конница, на левом пушке. Поле расчерчивали в квадратике краской те самые уборщики из ближнего отеля, про которых рассказывала девочка с куклами. Я посмотрел в ее сторону и увидел, что она крепко спит. Битва заключалась в том, что каждый из сторон генерал выбрасывал кубик и, в зависимости от выпавшей цифры, давал команду, кому и как из его армии двигаться. В одном из генералов я узнал дядю Генри с его умело закрученными усиками. Он первым бросил кубик и сделал шаг конем на пять квадратиков вперед. Я подошел к генералу и попросил главнокомандующего позволить мне участвовать в великой битве. Дядя Генри не возражал и даже не удивился, откуда я здесь появился. «Дружочек, мне что-то попало в глаз в середине игры, когда мы почти выигрывали», — проговорил генерал Генри. «Брось вместо меня кубок». «Мы скоро победим», — воскликнул я и случайно перевернул краску на поле. Она залила часть игрового пространства, что позволило вражеской армии изменить ситуацию в свою пользу. «Разве это важно, кто победит?» — ответил дядя Генри. Солдаты из противоположной армии, прыгая через нарисованные квадратики, которые я случайно замазал краской, близко подошел к генералу Генри и копьем пронзил вначале его глаз, а потом ткнул в самое сердце. «Так нечестно!» — проговорил дядя Генри, прикрывая глаз левой рукой. «Мальчик, ты должен успеть! Иногда все не так, как мы представляем, а все наоборот, когда персонаж спасает своего автора!» «Ты проиграл, Ланселот!» — захлопал в ладоши зеленый кролик. «Бедный дядя Генри! Он так в тебя верил! Он еще может его спасти!» — добавила кукла в шляпке с вуалью. «Ты должен спешить, мальчик!» Девочка проснулась и протянула ко мне руку, но в этот момент моя голова закружилась, и я снова вернулся в компьютерное кресло. «Извини, дружок, фортуна не на твоей стороне в этот раз», — заметил Марк, — «но таковы правила, и они придуманы не мной». «Но я ведь не знал об этом», — говорил я, повторяя снова и снова эту фразу, и тут же вспомнил, что приглашен на праздник Картуру. Нужно было спешить, чтобы успеть спасти дядю Генри». Гости собрались в парке замка, где были накрыты столы под большим шатром, а на маленькой сцене выступали клоуны и акробаты. Тетя Матильда с Артуром сидели рядом с дядюшкой Генри. Он перемещался в смешном инвалидном кресле, похожем на игрушечное, пытаясь использовать разные кнопки и приспособления, и с удовольствием вместе с Артуром изучал их. Дядя Генри похудел, осунулся, но сейчас на его лице, перекошенном из-за паралича нервов, играл румянец. Он радовался жизни, как ребенок. «Как все здесь тихо и прекрасно, и эти бабочки на цветах!» — говорил он, с удивлением рассматривая каждую деталь. «Почему я раньше не замечал, как прекрасен мир? Как много времени я потратил на ненужные и скучные вещи?» Но мне тогда казалось, что я делаю все правильно, чтобы мой отец гордился мной. Если честно, у меня не было талантов ни моего отца, ни моего деда. Я жалею, что мало путешествовал. «Дядя Генри, а в чем смысл жизни?» – спросил я его серьезно. «Его нет, сынок, но ты можешь его придумать для себя, только чтобы все было настоящим». «Ланс, я был там». Подмигнув мне, дядя Генри прикрыл один глаз рукой, словно мы с ним были обладателями великой тайны. «Я все знаю. Ты должен мне помочь. Чтобы не случилось, тебе обязательно нужно попасть на старую мельницу». «Зачем мне мельница?» – спросил я. «Томас и Анн хранят много секретов, и они смогут нам помочь, не правда ли? Но прежде, чем пойдешь туда, не забудь поцеловать тетю Линду. Я когда-то был в нее влюблен». Я люблю свою жену, но Линда, она была такая воздушная, такая неземная и недосягаемая, как как Фарнарина, добавил я. "Да", ответил он. "Вот видишь, ты меня понимаешь. Какой сегодня прекрасный день". Внезапно дядя Генри замолчал, его голова откинулась назад, он перестал дышать. Дядя Генри умер. Все случилось мгновенно. Тетя Матильда звала врачей, кричала, а потом лишь тихо плакала, повторяя раз за разом «Как мне жить дальше?». Никто ей не отвечал. Артур нашел прощальное письмо дяди Генри с распоряжениями о похоронах. Все было прописано так четко, словно это касалось не его самого, а кого-то постороннего. Дядя Генри оставался в своем репертуаре даже после смерти. Он попрощался со всеми, успев все-таки сказать, как любит жену. Тетя Матильда вся в слезах. В сотый раз зачитывала дорогие ее сердцу строки, то и дело поднимая глаза на фотографию дяди Генри. Артур сожалел, что так и не успел сказать дяде, что любит его Но я думаю, дядя Генри это знал, иначе бы не назначил Артура единственным наследником своего состояния. После случившегося мы с Ричардом и Лив отправились к старой мельнице, где жили Томас и Ан Вандейк. Супругам далеко за 80 лет, но они вполне бодры и до сих пор влюблены друг в друга. Дети и внуки давно покинули дом и живут в больших городах, изредка посылая старикам открытки на дни рождения и Рождество тетя ан и дядя томас всегда приветливы и дружелюбны хозяйка мельницы любит поить гостей чаем с апельсиновым вареньем рецепт которого в семействе вандейков передается из поколения в поколение в комнатах всюду старая мебель как будто попал и заблудился в прошлых веках деревянный комод мраморные часы массивный диван с потертой тканью окна днем закрыты и свет в гостиную проникает сквозь узкие щели жалюзи Он сладк, как ты вырос, сказала тётя Ан, улыбаясь. Лив, ты стала красавицей и похожа на свою мать. Пахло апельсиновым вареньем, которое Ан варила в большой кастрюле, помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой. Это правда, что здесь живут приведения? – спросила Лив. Здесь живем только мы, – рассмеялась Ан. Лив, хочу подарить тебе мои туфельки, почти новые, я их недавно нашла в шкафу. «Мне купила их мама на пятнадцатилетие». Анн принесла лаковые туфли красного цвета, и Лив, примерив их, была счастлива. «Носи их, дорогая», — сказала тетя Ан, улыбаясь. «Они обязательно принесут тебе счастье». «Ты лукавила Ан появился дядя Томас. «На нашей мельнице действительно живут привидения». И дядя Томас рассказал историю. «Однажды, лет сто назад...» Мальчик принес на железнодорожную станцию коробку и оставил ее в вагоне. Никто не знал, что в ней находилось. А все жители нашей деревни ехали в Амстердам на свадьбу у короля. Они были празднично одеты, и никто не предполагал, что едва часы пробьют двенадцать, как поезд взорвется. Пассажиры погибли, но они до сих пор не поняли, что мертвы. Теперь они бродят по деревне и раз в год собираются на вокзале, чтобы встретиться какая жуткая история произнесла лив через неделю ровно в полдень исполнится сто лет с той трагедией я не снова встретиться добавил томас кажется этого мальчика звали марк припомнила тетя ан спросите берга нашего художника он запечатлел мальчика на своей картине я поспешил к марку но не застал его на заборе висело объявление что дом продается марк где ты Оставалось так много вопросов и так мало времени, чтобы изменить ситуацию и спасти поезд, на котором ехала Фарнарина. Может быть, художник даст ответы на загадки? На окраине города, в маленьком заброшенном доме, жил художник. Его звали Мишель Берг. Одевался он, как и подобает художнику, в широкую рубашку, красные штаны в заплатках, удерживаемые подтяжками соломенную шляпу и стертые от времени огромные башмаки. Усы у него всегда были закручены, руки вымазаны краской, а в зубах зажата большая старинная трубка размером с его две ладони, и табак был настолько ядреным, что по запаху дыма люди могли определить, где и когда был художник. Он кашлял, любил поболтать и уважал пиво. Во дворе у него стоял подержанный автомобиль, на котором он выезжал в город. До определенного момента никто не понимал, что показывают картины Мишеля. То ли страшное будущее, то ли давно ушедшее прошлое. Там были нелепые фигуры с квадратными лицами или разноцветные поля, и, сравнивая их с действительностью, люди качали головами. Однажды Серафима, та самая, что печет вкусные булочки, попросила нарисовать ее маленькую пекарню, и чтобы там были она и ее мать. Берг изобразил хозяйку с кроличьими ушами, а матери приделал еще пару рук. Картина имела оглушительный успех, и к Томусу стали наведываться клиенты, желающие приобрести его странные работы. Кто-то считал живописца сумасшедшим, другие говорили, что он гений, и придет время, когда его по-настоящему оценят знатоки современного искусства. Меня заинтересовало полотно с пшеничным полем, посреди которого стоял дом на колесах. Оно напомнило мне рассказ Федерика о странном доме, где оказались запертые то ли люди, то ли и персонажи книг, которые ничего о себе не помнили и не знали, что находится за пределами стен. «Что это?» — спросил я художника. «Дом на колесах», — не без удовольствия заметил Мишель. Однажды, рисуя пшеничное поле, я увидел это странное сооружение и запечатлел его. Я подумал, что это странный дом со странными людьми. Спрятавшись внутри, они ежатся от страха, опасаясь выбраться наружу, и даже не предполагают, какая тут красота. А дом — это всего лишь часть сюжета на большом полотне. Действительно, дом выглядел черным пятном в центре благородного, сияющего желтого пространства. Но следующая картина поразила меня еще больше. Там был перрон, отъезжающий поезд и маленькие человечки, выглядывающие из окон вагонов. Присмотревшись, я воскликнул. «О боже, здесь же нарисована Фарнарина и сестры с двумя головами, и Инквизитор с кондуктором, и даже Марк с картонной коробкой». «Как вы думаете, сколько персонажей на картине?» — с хитрецой спросил Мишель. «Я посчитал. Получилось девяносто девять человек». «Сто!» — возразил Мишель. «Вот видите, за колонной прячется юноша, причем очень похожий на вас». Лишь тогда я заметил себя на картине художника. «Но он не может сесть в отправляющийся поезд», — произнес Берг. «Знаете почему?» Я отрицательно покачал головой. «Потому что я его взял из другой картины и только для ровного счета», — воскликнул живописец. «Правда, это гениально». «Картина продается?» — спросил я. «Хочу ее купить». Она уже продана, не без гордости ответил художник. Сегодня я должен ее упаковать и отправить хозяину магазина поношенной одежды. Можете поговорить с ним, возможно, он ее вам продаст. Он такой странный. Художник продал картину хозяину магазинчика поношенной одежды, мимо которого я много раз проезжал на велосипеде. В городах такие называются конхендами но грек Янис, владелец заведения, настаивал на своей версии. Он полагал, что у любой вещи есть душа и есть история. А себя двуликий Янис считает волшебником, потому что он делает жизнь людей более яркой. Мне он больше напоминает Дворецкого из-за облегающего сюртука и белых перчаток. Из этого образа выбивается разве копна рыжих волос, которые никак не уложить в аккуратную прическу. Они то и дело падают на лицо, закрывая то один, то другой глаз Яниса, когда тот обслуживает клиента. «Вам кажется, что вам понравился этот образ банкира? Нет! Поверьте, это шерстяной жакет из английской ткани сделал вам великое одолжение и выбрал вас, как жених, невесту», приговаривает хозяин магазина. И вот уже покупатель примеряет на себя костюм и приобретает качество его прежнего владельца. Никто не задумывался, что обычный магазин может скрывать в себе столько тайн. «Господин Янис», — произнес я, едва зайдя в магазин, — «я хотел бы у вас приобрести картину». «Картину?» — ржеволосый продавец удивленно взглянул на меня. «Наверняка вы что-то перепутали. Я могу лишь предложить вам образ художника или модели. Взгляните на разнообразие». Я заглянул за прилавок и увидел пиджак Марка, висящий в витрине. «Тот самый, на который я пролил кофе в момент нашего знакомства». Я застыл от удивления и даже забыл, зачем я пришел сюда. «Вот этот», — указал я пальцем на него, — «я видел его на моем друге, клетчатый. У вас много таких?» «Вы меня обижаете», — ответил продавец. «Весь товар у меня в единичном экземпляре. Это фабрики одевают людей одинаково, превращая их в безликую толпу, где все друг на друга похожи. Мой принцип — индивидуальность во всем». «А где прежний хозяин этого костюма?» – спросил я. «Вы знаете Марка? Марка Антония?» – уточнил я. «Или Марка Красса? «Просто Марка», – сказал я. «Спросите об этом у его вещи», – предложил продавец. «Это они хранят тайны, а я лишь предлагаю качественный товар, который может изменить вашу жизнь. Вам, например, подойдет сюртук писателя, запыленный без одной пуговицы. Или могу предложить трико и плащ супергероя». Правда, они только что прибыли из чистки и еще отдают запахом химикатов. я поднес вещь к носу, и его невозмутимое лицо неприятно сморщилось. «Нет, это не ваша амплуа. Вы его еще испортите или, не дай бог, порвете», — продолжил он. «А у меня на сотню банкиров, писателей и полицейских всего один супергерой». Это раритет, уж поверьте мне. Возьмите лучше плащ путешественника. Он иногда выполняет функции невидимки. И это проверено. Пока никто не жаловался. Я подошел к витрине поближе и увидел на пиджаке Марка бирку с адресом. «Ах, вы об этом, Маркес!» – похватился Янис. «Очень приятный молодой человек с большими перспективами. Давеча он уговорил меня купить акции и обещал, что я разбогатею». «Его хозяин жив» произнес продавец. «Пиджаку требовалась химчистка, и мы ее сделали. Посмотрите, я в кармане записка, и мне кажется, она предназначена вам». Янис протянул мне аккуратно сложенный лист бумаги. Развернув его, я тут же узнал почерк Марка. «Ланселот, если тебе дорога форнарина, приходи завтра на железнодорожную станцию в полдень. У тебя еще есть шанс изменить ситуацию». Но какова цена победы и чем тебе придется пожертвовать, никто не знает. Возможно, это всего лишь игра, как ты говорил, а может быть и реальность.